Глава двадцать восьмая. Дочь. Телеэкран громко звучал в больничной палате медицинского центра Шата-119, а сосредоточенный Ардихейр хмурился. Черты его лица заострились, когда он недовольно выдохнул. Ну что за чушь? В следующий миг он повернулся на бок, слушая в пол уха. Ведущая тем временем зачитывала текст новостей, глядя в экран — Закон о легализации абсурда, ратифицированный всеми правительствами системы Шант, стал де-факто законом о легализации юмора. Мой коллега попытается объяснить более простым языком. Абис, мы вас слушаем. Новый ведущий, молодой блондин из другой новостной студии, исполненный в синих тонах, взял слово». Как известно, при сочинении шуток авторам и спичрайтерам приходится частенько прибегать к приему использования абсурдных словесных конструкций. Вплетать абсурдный смысл во фразу, чтобы вызвать непроизвольный смех. Поэтому закон об обязательном лицензировании абсурда сильно усложнил процесс написания текстов, причем не только исключительно юмористических, что привело к удорожанию работы в данном сегменте, Эксперты приводят цифру втрое. «Я правильно понимаю, что это повлекло за собой новую волну инфляции?» – Уточнил у него ведущий новостей из первой студии. «Не исключено. Различные эксперты из области экономики до сих пор спорят об этом. Но известно точно, что сразу после ратификации закона с небольшим лагом на реакцию на графиках вот здесь и здесь начался средневзвешенный скачок цен». Журналист повел рукой в воздухе, и на экране отразились новые картинки, отражающие динамику цен в Шата-119. Отсюда мы видим начало экономической нестабильности, предположительно из-за дисбаланса в оплате труда. Арди не выдержал, возразил. «Ха! Всем и каждому известно, что шутки давно пишет искусственный интеллект. О каком дисбалансе в оплате труда речь?» «Интересно, а ваши спичрайтеры купили лицензию на тот абсурд, который...» Договорить он не успел. Картинка на экране сменилась, и ведущая быстро перевела тему. «А теперь у нас срочные новости с передовой». Буднично продолжила она. «Генерал космофлота Шанта Джоша Туайт согласился дать интервью в прямом эфире. Передаю вам слово, Лойзи». «Спасибо, Мимиа». Поблагодарил мужчина с синей челкой. Перейдем сразу к делу. Вы знали о том, что назревает конфликт, не так ли? Я не могу разглашать вам источники нашей информации. Но да, некоторые сведения у нас были. Арди хмыкнул, подмечая в уме пришибленное поведение обычно самовлюбленного и лицемерного ублюдка, каким он его помнил. Несколько раз пересекались на штабных мероприятиях, И из такого знакомства Хейер вынес лишь то, что уважение у него этот субъект не вызывал. Скорее, раздражение из-за необоснованного, напыщенного поведения. Как, по-вашему, станут ли антваги нападать на Харат в отместку за гибель научных сотрудников базы Ямга-308? Вероятность этого невелика, но и совсем исключать подобный исход нельзя. Джошуа пожал плечами, но репортер не отставал. «А конформация будет предпринимать какие-либо меры в этой связи? Ведь среди ученых был один марсианский сотрудник. Вам что-то об этом известно?» «Откуда у вас такая информация?» Насторожился генерал, глаза его сузились. «Диана Рот, не так ли? А если добавить сюда ваши слова про Диан, то, получается, она пробралась на Ямг». Женщина попала в систему антвагов в нарушении конвенции Дикертона. Это было санкционировано? Вы привлекли к тайной операции Капрала Космофлота в запасе? Сделали это, чтобы можно было откреститься от нее в случае ее гибели? Или же вы по какой-то иной причине приказывали ей стыковаться к базе, будучи в неадекватном состоянии? Вам известно, чем ее напичкали? Простите, откуда столько вопросов? Удивился Джошуа. Этого не было в списке. Все, давайте заканчивать репортаж. Не сказав больше ни слова, генерал встал с места, хотя мог с легкостью приказать военным убрать аппаратуру. Однако жгучее желание поскорее исчезнуть из объективов сразу стольких камер перевесило. Журналист, вооружившись переносным устройством съемки, настойчиво догонял военного. Вся его команда последовала за ними. «Ответьте хоть на один вопрос. Почему Диана уволен уволена в запас?» И что она делает на флагманском корабле Харада? Почему ее захватили ренегаты? И где? Как такое вообще произошло? У вас разве нет устройства слежения для каждого сотрудника космофлота? Арди Хейр нахмурился. Он свой передатчик вытащил сразу, как только его уволили. И все равно, несмотря на то, что он многократно переезжал, Военные вышли на него, будто были заодно со службой безопасности, имеющей доступ ко всей персональной информации каждого гражданина купольного многомиллионного города. Страх и неверие всколыхнулись в отставнике с новой силой. Но затем пришло успокоение. Если бы утилизаторы тоже хотели его убить, то точно не спасали бы ему жизнь, а просто дали умереть и стечь кровью там, на магистрали. Версия ученика-безопасника казалась правдивой, и Арди решил в нее поверить. Однако отвертку далеко не убирал, спрятал ее под подушку и только затем позволил себе немного вздремнуть. Неожиданная усталость все-таки взяла верх. Сердце неприятно запекло, а слева почувствовалось покалывание до кончиков пальцев. Все-таки он еще не настолько здоров, чтобы сбегать из палаты, и пока за ним никто не гонится, можно и восполнить силы. Ему оставалось лишь верить Марби и надеяться, что с Гос и ее сыном будет все в порядке. Во всяком случае, сейчас он ничем не мог им помочь, потому что и сам нуждался в помощи, отдыхе и оздоровительном сне». Главное управление службы безопасности города Шата-119 представляло собой серое квадратное бетонное здание без окон, затерянное между жилыми небоскребами. Одна широкая дверь пропускала машину утилизаторов после автоматической проверки разными датчиками. В другую входил и выходил непримечательный персонал в серых робах. Унылые лица, угрюмые гримасы, Обычному жителю города и в голову бы не пришло искать здесь безопасников. И уж тем более, центральное серверное оборудование из разветвленной сети системы управления городом. Но все оказалось иначе. Служба безопасности была теневой элитой города и имела максимальный уровень доступа ко всей персональной информации, которой располагала система искусственного интеллекта, управляющий автономным жизненным циклом купола. Утилизационные машины служили идеальным прикрытием для работы штатных сотрудников, выезжающих на экстренные вызовы по устранению особо опасных преступников, зачистке мест преступлений и сбора данных там, куда не доставала сканирующая аппаратура, в так называемых белых информационных пятнах. Аналитический центр стоял на ушах. Сейчас там находилась глава утилизаторов Шанта, красивая точеная блондинка средних лет. Каждый раз, когда Марго Туайт бралась за дело лично, она задействовала все возможные ресурсы. «Еще раз», — приказала Марго щурясь, «я хочу увидеть эту запись». Она смотрела на монитор, где перед возникновением сильных помех на экране обнаружила силуэт бывшего мужа. Барбари Туайда, садящегося в черную тонированную машину вместе с сыном, генералом космофлота Шанта. Ее сыном. «Шеф, вам нужно это видеть». Робко позвал ее один из работников, отвлекаясь от персонального терминала. На все экраны города недавно поступила картинка с базы, Репортаж в прямом эфире. Правда, сейчас уже в записи. Что там? Марго хмуро повернула голову, не желая отвлекаться от основной задачи. Барбари Туайт исчез. Его нигде не могли найти. Последние кадры, где он был запечатлен садящимся в машину, она просматривала уже раз сто. Джошуа Туайт дает интервью. Это обычное дело. Марго вначале отмахнулась. А затем присовокупил в уме тот факт, что последний раз Барбари видели в обществе сына. Так он сейчас на космической базе? Начальница прошла к одному из десятков мониторов, отражающих кипучую деятельность сотрудников отдела слежения. Соседний работник открыл тайную журналистскую переписку и стал зачитывать вслух. Судя по переписке, фельдмаршал на базе из Шанта которую переместили на границу с Антом, и он даже вышел к журналистам, чтобы одернуть сына при принятии экстренного решения. Диана Рот, капрал космофлота в запасе, была похищена ренегатом, но сумела сбежать, захватив флагманский корабль Харада, переместилась в Колв и запросила разрешение на посадку на планету Кави, но Джошуа упорно требовал, чтобы она швартовалась к космической военной базе. Дословно из переписки. Бедняжку накачали, и капитан Шаркера усомнился в ее способностях безопасно выполнить такую операцию. «Ну-ка, картинку на основной экран крупно. Кто такая Диана Рот?» И включите фоном интервью без звука, но с субтитрами. «Есть!» — отозвался работник, нашедший новость. Тайную переписку разместить в правом углу экрана. «Будем искать логику в этих действиях». Марго хлопнула в ладоши и приказала. «Так, отвлекитесь все. Будем анализировать». И тут она замолчала, увидев крупную фотографию Дианы Рот, копию ее самой с небольшими различиями. В аналитическом центре повисла оглушающая тишина. Никто не решался высказать предположение, однако некоторые связи догадались многие. Во всяком случае, те, кто досконально знал подноготную собственного руководства. «Найдите дату ее рождения. Кто она и что она? Сейчас же!» — скомандовала Марго Туайт после недолгого ошеломления. Она облегченно выдохнула от мысли, что, возможно, наконец нашла ее. «Дочь!» которую муж подлым образом вышвырнул за пределы шата 119. Марго была против подобного решения. Она протестовала впоследствии, но ее никто не слушал. Будучи под наркозом, она тяжело отходила после операции, а когда сумела прийти в себя, то дело было уже сделано. Девочку, крохотную малютку, чей крик она слышала и помнила во время родов, отвезли в неизвестном направлении. Во всяком случае, Барбари, после многократных расспросов с холодной миной на лице, признался, что дочь жива. Марго Уайт не питала иллюзий по отношению к браку с таким чудовищем, как ее бывший муж. Он вытащил ее из грязи. Помог встать на ноги. Но именно ненависть к нему и тому, что он сделал, сотворила с ней чудеса. Она добилась небывалых карьерных высот, хотя сама ненавидела карьеризм и любые его проявления, так как видела столь яркий пример карьерного роста прямо перед носом и отчетливо понимала, что это нездоровый интерес постоянно расти по службе, не задумываясь о жизнях других людей, то есть в ущерб остальным. Поступив на службу не без помощи громкой фамилии, она, однако, быстро подтвердила собственные компетенции, и лишь приобретя достаточную власть, осмелилась подать на развод. Фельдмаршал космофлота Шанта с подобным единоличным решением был не согласен и всячески затягивал бракоразводный процесс, который завершился лишь несколько месяцев назад. «Нашли», — отчитался работник. «Не нужно», — кивнула на экран Марго. В переписке журналистов слита персональная карточка беспризорницы Дианы Рот. Лучше выяснить, откуда у них доступ к закрытой информации. Оперативно работают. Начальница покачала головой, признавая очевидное, что в короткий срок перед эфиром, судя по таймингам, они раздобыли информацию, которая была доступна далеко не всем специалистам из отдела безопасности. Солидно. «У них есть доступ к пиратской копии базы из Даркнета», ответил другой аналитический сотрудник. «Точку доступа отследили. Арестовать?» «Нет. Предъявите штраф инфокорпорации журналистов. Так будет дороже. И разыщите физическое расположение копии базы данных. Уничтожить целиком вместе с оборудованием, чтобы больше никто не пользовался этой лазейкой». Вместо того, чтобы срезать листья у сорняка, в первую очередь надо заняться корнем. В уме же Марго подметила, что вероятность близкого родства с Дианой Рот крайне высока. Дата рождения девушки была на пять дней позже, чем у ее дочери. Так вот, почему я не смогла пробить ее по базе. Они зарегистрировали ее под другой датой в принципе, логично, если заметаешь следы». «Что?» — спросил ее сотрудник, сидящий за креслом, рядом с которым она стояла. «Ничего». «Так где сейчас Диана Рот и...» На долю секунды в ухе Марго запеликал сигнал экстренного вызова. Искусственный интеллект подсказал мягким женским голосом, что звонок поступил от Марби, По таймингу он укладывался и должен был выйти на связь в ближайшее время. «Ну что там?» — ответила Марго, не желая уходить в личный кабинет, так как доступ к записи нынешнего звонка будет у всех аналитиков из этой комнаты. «Деномикс. Барбари. Есть что-то?» Гелим Натис». Послышался в ее ухе ответ подчиненного. «Они охотятся за ним» и всеми, кто связан с этим человеком. Он что-то знает. Мы уже отрабатывали эту версию. Разочарованно выдохнула Марго. Откуда такая уверенность, что дело именно в нем? Долго объяснять. Сейчас у них будет новая цель. Его мать, Мэйгос. Нужно узнать, что с ней. Щелкнув пальцами, Марго Туайт привлекла внимание сидящего рядом с ней специалиста со словами — «Мэй Госс, Искать по связи с Гелимом Натисом из нашего сценария. Его мать». А в наушник сказала. «Айди номера у тебя, конечно же, нет». «Нет», — подтвердил теорию начальницы подчиненный. Ответ последовал оперативно. «Мэй Госс, мать Гелима Натиса, последний раз замечена входящей к себе в квартиру». Но вот уже два дня она никуда не выходит, свет не включает, никаких сервисов доставки не использовала, и. Сотрудник переключил камеру. У нее под дверью скопилось приличное количество барахла. Что это? Какие-то коробки, возможно, посылки. А сама квартира съемщица их не забирает? Марго угрюмо уставилась на картинку на экране. Кто-то еще входил в эту дверь? И когда? «Проверить ближайшие помещения слева, справа, сверху и снизу». «Биометрия не подделка? Это действительно гос. «Проверить следы взлома аппаратуры слежения». «Работаем. Возьми себе еще троих аналитиков, ищите, куда делась Мэйгос». «И четверых утилизаторов отправьте проверить ее квартиру под предлогом нарушения складирования мусора». «Давайте, давайте. Живей!» Голос начальницы звучал мягко. Но вместе с тем никто не рисковал ослушаться ее приказов, потому что все прекрасно понимали, она профи своего дела. Добивалась результата с максимальной эффективностью. Одно только это дело было не раскрытым из череды успешных проектов. В наушнике послышалось мрачное. «Мы похитили?» «Неизвестно». «Какой у нее адрес?» Марго недовольно скривилась, приказывая. Нет. Вернись к основному зданию корпорации Dynamics. и смени на посту «Вирза». Продолжайте слежку за генеральным. Рано или поздно военные должны с ним связаться. Мы обязаны поймать этот сигнал. Ситуация с Гелемом явно выходит из-под контроля. Если они так сильно наследили и вдобавок взялись за его мать. Есть. И еще, шеф. Освальд Натис. Посмотрите сегодняшний репортаж на «Центральном». Он странно себя вел, крушил квартиру. Может быть, тоже как-то связано? Вздохнув, Марго поглядела на стену, туда, где роботом-принтером была отпечатана картинка для обоев. Специально заказала ее местным дизайнером любителям Главным в изображении были не облака и не человеческий мозг на их фоне, а надпись. «Сохраняй ясность мышления в любой ситуации». Но сейчас безопасница была на грани. Количество информации для анализа зашкаливало. Нужна узкая рабочая версия, которая могла ответить хотя бы на две трети вопросов из текущей повестки. Диана Рот, так где она сейчас? Барбари Туайт лично вышел к журналистам и дал разрешение посадки корабля под управлением Дианы Рот на планету Кави, вопреки приказу Джоша Туайда стыковаться к базе что может повлечь летальный исход в случае неудачи. Не сходится, проворчала Марго. Джошуа не стал бы рисковать жизнью своей сестры, если только... Марго ненадолго замолчала, мрачно уточняя: Кто еще на борту? Что это за корабль Ренегатов? Как она там очутилась? Флагманский корабль Харада под управлением ренегата, совершил переход, зачитывал сотруднику уже известные данные. «Нет, мне нужна новая информация. Есть ли другие источники?» «Ренегат, который похитил Диану. Как его зовут?» «Айди, если он из наших бывших граждан. Давайте. Двойное задание, 17 и 23. Есть. В уме Марго стало созревать новая рабочая версия происходящего». Если учесть тот факт, что Гелем Натис, которого хотят устранить военные Ренегат, а по непроверенным данным один из верхушки пиратской станции, расположенный в Хараде, той самой, которую сейчас громит поднятый домен планеты Хо, то получается, что он и его дружки, прихватив Диану для подстраховки, сбежали от атаки нанодроидов, устраняющих причину будущей войны с Антом. Он ее взял с собой как заложницу, чтобы космический корабль вместе с ней на борту не уничтожили представители космофлота, чтобы была возможность затеряться в системах конформации. Поэтому он ее накачал. Но капрал космофлота перехватил управление кораблем и попросил посадку на Каве. Удивительное дело. Один взгляд на картинку помог ей собраться мыслями. Версия была рабочей. Оставалось уточнить некоторые детали, поэтому Марго решила разделить внимание поровну на два направления. Мэй Госс и Диана Рот. Отпустить в свободное плавание жгучее желание арестовать Барбари Туайда. Сделав над собой невероятные усилия, начальница утилизаторов отринула старые внутренние установки и сконцентрировалась на другой задаче. Дочь. Она ее нашла. Оставалась лишь малость получить подтверждение собственным догадкам и перевернуть страницу многолетнего противостояния с бывшим мужем, опытным стратегом. Каждый раз, когда ей казалось, что она вот-вот выиграет, он, наоборот, ускользал из ее лап, выходя сухим из воды. Сейчас безопасница наконец созрела. Пора уже отпустить ситуацию и пересмотреть приоритеты ради большей эффективности собственной работы». Ведь, как гласила одна древняя поговорка землянина лао -цзы, «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага». Жизнь дочери сейчас важнее. Марго сконцентрируется на ее спасении, и, быть может, в процессе этого найдет управу на преступника и убийцу, Того, кто, пользуясь должностными полномочиями, решал проблемы в угоду личного обогащения. А заодно испортил Джошуа своей меркантильной циничностью и обещаниями безграничной власти, если тот не будет слушать свою, как он говорил, истеричку мать. Лишь бы Диана Рот была действительно ее дочерью, лишь бы безопасница не обманулась внешним видом этой девушки, выдавая желаемое, за действительное».